34. Битва за корону. Придворные затаили дыхание, потому что сбывались самые смелые их надежды. Скандал в королевском семействе происходил не за закрытыми дверями и толстыми стенами замка, а прямо при всех. О таком потом и внукам рассказать не стыдно. Магичка сейчас походила на вставшую на след гончую. Она смотрела куда-то мимо герцога, однако всем вокруг было ясно, Пока она не получит ответ на свой вопрос, никто из этих пещер не выйдет. Тармель, Гектор непонимающе нахмурился, словно не ожидал удара с этой стороны. Великий герцог Гектор. Я бы попросил вас сейчас умолкнуть, резко сказало из Ильиады. Сейчас во вред будут любые ваши слова. То есть, значит, отмахнулся Тармель так легко, Будто и не сказал сейчас ничего важного. И именно по этой лёгкости я почувствовала: не лжёт. Он действительно видел книгу, но происходящее продолжало отдавать театральщиной. Казалось, что вся сцена от и до продумана и отрепетирована. Может быть, в других декорациях и с другим реквизитом. Возможно, его светлый Стармель действительно видел книгу крови. Но не факт, что в кабинете своего братца. Это походило на удачную импровизацию. Только вот тропиры и палаши у участников настоящие. И прольётся тут тоже не бордовая краска, а кровь. Я замерла. Драка за корону началась как-то сразу, и сейчас лучшим вариантом было притвориться невидимкой. Хотя по всем законам Летавии Пока здесь была только одна живая монаршая особа я. И у этой особы поджилки тряслись от страха. Если Тармелю ничего не стоило обвинить родного брата в убийстве ради того, чтобы расчистить себе путь к трону, то что он сделает с маленькой беззащитной королевой? Наверное, просто раздавит и не заметит. Мы играли партию в кабинете. Месяц назад или чуть меньше. У Гектора на столе всегда горы каких-то книг. Трактат об охоте на Маруре, свод законов, заветы многоликих. И похожая тоже была. Когда я записывал счёт, посмотрел на застёжку. Похоже. Только та старая, зелёная от времени. Так что, уважаемая мисс Тресс, я бы хотела увидеть нечто более материальное. Судя по лицу из Тельяди... Мисс Стресс остро сожалела не о том, что Тармель открыл рот, а о том, что открыл он его именно сейчас, при всех. Высказывать недоверие словам одного герцога и снимать подозрения с другого было нельзя, но и обвинить Гектора в смерти короля только на основании слов его брата она не могла. «Ваша светлость, вы понимаете, о какой книге говорит герцог Тармель?» «Понятия не имею». Недовольно рыкнул Гектор, кажется, только сейчас осознав, насколько тяжко так легко брошенное обвинение. Вы позволите осмотреть ваш кабинет? Возможно, следы ещё. И вот тут Гектор, который и так не отличался терпением и мягкостью нрава, не выдержал. Первый, кто посмеет приблизиться к моим покоям, я разрублю на части и отправлю на корм граканам. Если этот блудливый кот, который называет себя моим братом, немедленно не заберёт свои слова обратно, то я укорочу его длинный язык. А любого мага, который попытается наложить на меня заклятие или допросить против моей воли, я повешу на площади перед воротами нашей бесценной академии. При всех недостатках, бойцом Гектор был отменным. Во всяком случае, тяжёлый палащ смотрелся в его руках легко и естественно. Стражники, десяток дюжих парней, которые были на погребении чем-то вроде почётного караула, оставаться совсем без охраны герцоги не рисковали, обнажили оружие. Они, похоже, впрямую подчинялись Гектору. Толпа придворных загудела встревоженно и снова отхлынула от центра зала, оставив взбешённого великого герцога в одиночестве. При этом военные, которые раньше топтались позади и особо не высовывались, Как-то вдруг очутились в авангарде, и только немногие из них встали за спиной у Гектора. Остальные как-то незаметно переместились за правое плечо Тармеля. Выходит, блондинистый королевский братец не так прост и успел договориться с основными игроками. И я с законом старых королей в комплекте была у него всего лишь запасным вариантом. Конечно, зачем становиться регентом, когда можно сразу королём? Стоит только подставить Гектора, оружие великий герцог Ктормель пока не обнажал, но смотрел теперь иначе. Тяжело и опасно. Дофабо тоже дошло, что его соратник изменил планы, и теперь священник молчаний не давал. Пыхтел, надувал щёки, но говорить пока не решался. Ещё бы, обидно разом лишиться такого фавора, если до этого он примерял на себя роль создателя монаршей династии то теперь придётся довольствоваться не вести какой старшей жрицей в своём храме. Ваше светлости, спокойно проговорила Истериади. Уберите оружие. Всё равно, пока не будет завершено расследование, корона останется в академии. Мистрес, править можно и без короны. Она не более чем символ, мягко проговорил Тормель. Я видел книгу. И чем больше я о ней думаю, тем чётче вспоминаю. Она лежала второй в стопке Гектор. Я не лгу. Припомни. Ты хорошо выбрал момент, братец, но я предупреждаю тебя. Некоторые приглашённые на погребение придворные тем временем быстро и даже не советуясь друг с другом, выбирали сторону, словно заранее знали, что наследники схлестнутся именно сейчас. Особенно рвались встать на чью-то сторону те, кто был помоложе. Старшие благоразумно вперёд не рвались, а остались шептаться грубками подальше от эпицентра скандала. Бледная выдра оказалась на стороне Тармеля. Её муж, у которого рога были видны невооружённым глазом, покорно возник за плечом супруги. Ксандр остался стоять, где стоял, но сложил руки на груди и плечи расправил, с кривой усмешкой наблюдая за творящимся вокруг. И кажется, он был единственный, кто даже не подумал положить ладонь на ФС.